Глава 4. Мы проговорили с Яковом Ивановичем около трех часов. Обсудили статуи замороженных северян, положение Дубровского и неуемную энергию Толстого. Поспорили насчет взаимодействия в наделе и связи с гимназией. Поделились своим видением ситуации. Радовало, что Яков Иванович трезво оценивал наши шансы противостоять северянам и предлагал первое время делать ставку на незаметность. Помимо этого, внушало уважение сеть тайников, которые были сделаны в пограничье доверенными людьми князя. В моем наделе, к сожалению, такой тайник присутствовал только в единственном числе. Но директор заверил меня, что с логистикой и транспортировкой проблем не будет. У меня на этот счет были большие сомнения, но этот вопрос я решил оставить на потом. Больше всего меня волновало. Что кучка школьников и небольшая дружина воинов сможет противопоставить армии северян? «Насколько я знаю, ты играешь в шахматы, не так ли?» Яков Иванович посчитал мой вопрос разумным и, достав с полки шахматную доску, принялся расставлять на ней фигуры. «Играю», — осторожно согласился я, — «немножко». «Вот, смотри», — директор кивнул на доску, — «что видишь?» «Белые хотят пойти по левому флангу», — незамедлительно ответил я. «Пешки указывают цели атаки. Скорее всего, дальше последует пешечная атака. Фланг разрушит точно, а если повезет, еще и ферзя получит». «Все верно», — кивнул Яков Иванович. «А с правого фланга что видишь?» «Здесь ладья создает угрозу», — протянул я, немного подумав. «Она сковывает фигуры черных, но и сама уйти на левый фланг не может. «Иначе черные разгромят правый фланг конями». «Здорово», — похвалил меня директор. «Ну а в центре что?» «В центре? Борьба за центр идет, Но тут сложно сказать, кто его захватит. Без размены никак». «Хороший анализ». Яков Иванович посмотрел на меня с явным одобрением. «Все фигуры на доске задействованы, даже те, что вроде как стоят в тылу. Преимущество пока у белых, но у черных есть шанс». До первой ошибки, вставил я. «Именно!» — воскликнул директор. «Обязательно сыграем с тобой партийку, когда все закончится!» «С удовольствием!» — кивнул я, обдумывая увиденное. «Правильно ли я понял, что вы хотите сказать, что... Северянам будет не до нас?» «Не берусь утверждать наверняка, Яков Иванович тут же сделался серьезным. Но вероятность такого расклада составляет более 80%. А если северяне решат ослабить натиск наград, град, северные мхи или клодец, и пойдут на нас? Тогда мы так ударим им в тыл, что их наступление захлебнется, заявил директор. Сразу скажу, ваша группа не единственная. И задача у всех схожая. И если северяне все-таки клюнут на возникшую помеху, то это будет победа. Но ну, а наши учителя позаботятся об эвакуации гимназистов в случае смертельной опасности. Что насчет «Стального братства»? Когда директор сказал про эвакуацию, мне вспомнился амулет, подаренный отцом Феди, и серебряных. «Им не до северян», — помрачнел Яков Иванович. «Вцепились друг в друга, да так, что всем вокруг достается». «Глупо», — прокомментировал я. «Глупо», — согласился директор. «Когда я узнаю, кто за этим стоит», Несколько родов будут навсегда вычеркнуты из истории княжества. «Думаете, дворяне?» «Чего тут думать?» – удивился Яков Иванович. «Да гильдейские бы ни в жизни полезли на рожон, не стой за их спиной кто-то могущественный». «А западники?» «Западники – зло привычное. Если руководство гильдии заключает с ними сделку, они прекрасно понимают, что их могут кинуть в любой момент». «Нет, западники конкретно здесь не инициаторы. То, что наравне с южанами с удовольствием пользуются возникшей ситуацией, это бесспорно, но сами они не стали бы действовать так нагло». «Почему же?» – возразил я. «Это ж любимое дело всех молодых шакалов – рвать дряхлеющего льва». «Дряхлеющий лев?» – Яков Иванович Криво усмехнулся моей метафоре. «Может так врезать напоследок, что победителей не будет?» «Волна», — предположил я. «И не только», — кивнул директор. «Нет, наши соседи, конечно, спят и видят, как бы от нас избавиться, но без наших технологий их прогресс откатится на столетия назад». «А северяне?» они не думают на столетие вперед, к сожалению». «То есть кто-то, стравив наше княжество с северянами, хочет ослабить обе стороны и...» «Вот именно что и», — вздохнул Яков Иванович. Мы не знаем наверняка, что нужно этому Ксурову-кукловоду. Захватить власть в княжествах и образовать из них империю? Уничтожить княжество полностью, откатив в технологическом развитии до уровня северян, под шумок разграбить ресурсы и технологии? Ладно, я выставил перед собой руки, словно защищаясь. С этим все понятно, что ничего не понятно. Но как вы видите наши действия в наделе? Да ладно тебе, Михаил. Яков Иванович посмотрел на меня с укоризной. «Я в курсе, сколько всего вы соутом выжили из бандо, И ресурсы, и накопители, и его дворец». Последнее слово директор подчеркнул, давая понять, чего именно он ждет от меня. «Сразу должен предупредить, я решил расставить точки над «ё». Я не собираюсь ставить дворец банда в первый же день. Для начала мы немного по партизаням. Освоимся, а потом уже видно будет». К тому же я до сих пор не представляю, как все это провернуть. За это не переживай. Я уже показал славику строительных големов и передал ключи контроля. Им понадобится примерно две недели. При всем моем уважении, Яков Иванович, я приложил руку к сердцу. Я правда не знаю, сможем ли мы что-то построить. Звучит все, конечно, круто, но как оно пойдет, Бог его знает. Как только вы поставите стены и казармы, «Сломай этот артефакт!» – директор протянул мне обычный прутик. «Это будет сигнал для открытия стабильного двустороннего портала». «Слишком большие надежды на школьников!» – я покачал головой, принимая артефакт. «Во-первых, вы не школьники, а гимназисты!» – Яков Иванович строго на меня посмотрел. «Во-вторых, если твой класс не отправить с тобой, они просто-напросто сбегут!» «Знаешь, сколько раз мы ловили Мирона, Толстого и Гидерика?» «Гидерика? Вот так сюрприз!» «Мальчишки бредят подвигами, и лучше я отпущу их вместе с учителями и под твоей аурой, чем они наделают глупости и погибнут зазря!» На бумаге гладко поморщился я. «Ну ладно, мой класс, я знаю, чего от них ожидать, но выпускники...» «Выпускники — не твоя забота», — огорошил меня директор. У них свои задачи, и с каждым классом будет свой наставник. Да и Димит Иванович в курсе». «Димит Иванович идёт с нами?» «Конечно», — усмехнулся Яков Иванович. «Он же ваш классный руководитель». «А Святозар Иванович?» «А Святозар Иванович в командировке». Очень хотелось уточнить про Ольгу, но я каким-то внутренним чутьём понял, что сейчас неподходящее время для таких вопросов. «Славу с Филом береги!» Неожиданно выдал директор. «С собой возьмете солидный запас энергетических батарей для лазерных пистолетов. Но ребята могут увлечься и уверовать в свою неуязвимость. Лазерное оружие — это мощный козырь, но дальность пистолетов оставляет желать лучшего. А вблизи, сам понимаешь, я понимал. Достаточно одного удачного выстрела из арбалета, и любой из пацанов оставит этот бренный мир». А если добавить сюда юношеский максимализм, да крутое оружие в руках? В общем, получается убойная смесь из заряженных на подвиги энтузиастов. «Яков Иванович, скажите, я с трудом удержался от того, чтобы не поморщиться». «А Крис и Настасия, это обязательно?» «Какие-то проблемы?» – нахмурился директор. «Я видел Крис, и если ваша Настя хоть в половину такая же боевая, как она...» то это здорово, — дипломатично отозвался я, — но они же девушки. Вот уж не думал, что ты, Михаил, шовинист, — ворчливо отозвался Яков Иванович. Я понимаю, что ты имеешь в виду, что девушка, какой бы умелой в бою ни была, не предназначена для войны. Именно, — горячо поддержал я слова директора, — бывают, конечно, крайние случаи, но не должны они видеть всю эту грязь и кровь. «Не должны», — вздохнул Яков Иванович. «Но придется». «Золотой меч, да?» — протянул я. «Он самый», — кивнул директор. «Политика, чтобы ее. К тому же...» Яков Иванович немного помолчал, словно раздумывая, говорить или нет. «К тому же, все-таки решился он. Если со мной что-нибудь случится, за ними будет кому присмотреть». «Не дай бог», — мрачно отозвался я, — с трудом выдерживая требовательный взгляд директора. «Михаил». «Да присмотрим, конечно», — рассердился я. «Но с вами ничего не случится, понятно? Гимназия только на вас и держится». Вот и ладушки. Яков Иванович, решив одну из многочисленных проблем, немного расслабился, повеселел и плеснул себе чайку. «Рассчитываю на тебя, Миш», — рассчитывает он. «Умом я понимаю Якова Ивановича. «Во-первых, аура даст девчонкам преимущество. Во-вторых, благодаря моему катализатору они могут спокойно взять ранг, а то и два. В-третьих, как бы парадоксально это ни звучало, но сейчас в тылу северян безопаснее, чем на передовой. Но что б его, две девчонки в отряд, да еще и такого высокого полета, это ж какая ответственность!» А помни хитрый огонек, пляшущий в глазах Крис Вангую, Она обязательно полезет искать приключения на свою задницу. Ещё и дочь директора за собой потащит». «Ах да, Яков Иванович сделал вид, что вспомнил какую-то мелочь. У девочек будут свои задачи, но тебе, если что, придется их подстраховать. Класс, приехали». Так и знал, что князь и директор не удержатся и по максимуму используют сложившуюся ситуацию. И еще Михаил, Яков Иванович, не услышав от меня возражений, решил ковать железо пока горячо. У Крис с собой будет меч, а у Настасья небольшая книжка. Стоило мне услышать про меч, как у меня тут же засосало под ложечкой. К гадалке не ходи, это тот самый клинок, который умыкнул Лешей. Так вот, директор внимательно посмотрел мне в глаза. «Что бы ни случилось, эти артефакты не должны достаться врагу, ты понял?» «Яков Иванович». «Михаил, имейте совесть, я не выдержал и вскочил с кресла». «Я вам что, десниться, что ли? В тыл к северянам иди, замок там построй, всех победи, девочек в сохранности домой привези. Не слишком много задач, а?» «Помнишь, пёси Директор сделал вид, что проигнорировал мой срыв. Ну. мрачно буркнул я. «Время от времени мы открываем порталы сами, не дожидаясь, пока накопившаяся энергия прорвется вместе с чужаками в наш мир. Западники, восточники и даже южане делают то же самое. Мы называем это стравливать пар, но северяне...» «О нет», я покачал головой, «не-не-не». «Увы, но да», вздохнул Яков Иванович. Северяне не просто плевать хотели на свой участок возможного прорыва. В последнее время магия их шаманов усилилась в десятки раз. «Что за дурацкая привычка», — в сердцах бросил я, — «выдавать информацию по кусочкам?» «А что?» — директор так сжал кулак, что фарфоровая кружка брызнула во все стороны острыми осколками и остатками чая. «Было бы лучше, если бы я вывалил на своего ученика весь тот ужас!» что ежедневно творится в мире. Таким рассерженным директора я еще не видел. Мгновенно завопила чуйка война, и я на собственной шкуре прочувствовал, что это такое недовольство универсала восьмого ранга. Видимо, наше княжество действительно прижало не на шутку, раз Яков Иванович вынужден полагаться в таких серьезных вопросах на своих учеников. «Все так плохо?» «Третья фаза», — угрюмо бросил директор. Как там сказал Дионисий? Слабые падут, сильные возвысятся. Еще немного, и княжество развалится на лоскутное одеяло родовых усадеб. Лоскутное одеяло? Интересная фраза. Я зажмурил ловя ускользающую мысль. Лоскутное, лоскутное, лоскутное, лоскутное одеяло, княжеств. Точно, именно такая ассоциация у меня проскочила во время погружения в чертоги памяти. Ведь не зря же тогда Громова под шумок отправили своих угов в горное княжество. Я напряг память, и перед глазами появился герб, увиденный мной на груди Ярополка, окруженная шестеренками кирка. Будет доколик смешно, если тем самым кукловодом, который хочет подмять под себя все княжества, окажется отец Дмитро. «Яков Иванович, а что насчет Громовых?» «Забавно, что ты спросил», — удивился директор. «Я как раз хотел, а, впрочем, позже. А что насчет Громовых? А с чего это я решил, что теперь всем вокруг можно доверять? Ну, расскажу я ему про Ярополка, который захватил горное княжество. Дальше-то что будет?» «Директор с князем и так уже чуть ли не на рентгене меня просветили. Даже вон инфу про заначки банда раскопали. Ну, а про то, что используют меня во всех своих схемах... Я и вовсе молчу. Я, конечно, в обиде не оставался еще ни разу, но все равно... Вот и сейчас я, вместо того, чтобы спокойно развивать свой надел, вынужден сражаться за него с северянами. Нет уж, эту инфу я придержу. Вреда от этого княжеству не будет никакого, Огромовых я сам прощупаю. Через Дмитро или Антуана. Крис подключу, в конце концов. В общем, разберусь. Да так, я пожал плечами. Вспомнились чертоги памяти и их дружина, состоящая из угов. «Громовы бьются под Клодцем», — удивил меня директор. «Если бы не их дружина, нас бы уже взяли в клещи». «А вы что хотели сказать про Громовых?» Я неуклюже попытался увести разговор в другую сторону. «Да ничего такого», — смутился директор и резко сменил тему. «У тебя еще вопросы остались?» «Вроде нет», — протянул я мысленно, пробегаясь по своему списку. «Разве что... Почему надел называют проклятым?» «Ерунда», — отмахнулся Яков Иванович. «Наверняка там засела шайка бандитов или съехавший из катушек перевертыш». «Действительно, ерунда», — с сарказмом согласился я. «С тобой будут Демид Макс и Леший», — пожал плечами директор. «Не вижу проблемы». Что ж, протянул я, радуясь про себя, что Леший все-таки поедет с нами. Тогда вопросов вроде как и нет. В таком случае я тебя больше не задерживаю. Яков Иванович бросил взгляд на висящие на стене часы и потянулся к статуэтке. Через две минуты у меня совещание в попечительском совете, а еще через час в малом совете княжества. Понял. Это был не просто намек, а явное руководство к действию. Спасибо за чай, Яков Иванович. «Не подскажете, где сейчас мой класс?» «Через пару минут у литерас начинается инженерное дело», — тут же отозвался директор. «Кстати, от Агапыча поступил запрос на прием трех дюжин угов. Дионисий не соврал. Обещанные уги прибудут буквально с минуты на минуту». «О, я мгновенно приободрился. Отличная новость. Ну все, я побежал». «Михаил», — окликнул меня директор. Я понимаю, что разговор был долгий, и ты устал, и что тебе не терпится увидеть с ребятами. Но у меня к тебе будет последняя на сегодня просьба. На сегодня, вот ей-богу, поскорей бы уже свалить от этих просьб в свой надел. Перед тем, как ты направишься в мастерскую к Тарасу Ивановичу, зайди, пожалуйста, к Ольге Ивановне. К Ольге? Вот это поворот. Хорошо, осторожно, согласился я, но зачем? Как бы тебе сказать, директор пожевал губы и скривился, будто могиня доставила ему больше проблем, чем все северяне вместе взятые. Она некоторое время находится под домашним арестом из-за... Да я в курсе, что у нее зуб на Толстого, кивнул я. Так вот, директор даже не удивился моей осведомленности. Не знаю, каким образом она узнала, что ты прибыл в гимназию, но перед нашей беседой мне была доставлена записка. Он с явным раздражением швырнул мне белоснежный конверт. «Я понимаю, что это все очень странно и... глупо. Но зайди, а?» «Зайду», — пообещал я, разворачивая письмо. «Ого, она что, с ума сошла?» На белом листе была написана всего лишь одна строчка, зато какая. «Уважаемый Яков Иванович, прошу дать мне возможность переговорить с Михаилом Ивановым. В противном случае я покончу с собой».